— Вот сейчас, если он мне пришлет полное признание, я изорву и брошу в корзину, а его пошлю в картер, потому что это значит, что опять что-то надумал, подлец. — Нет, из этого, видно, уж ничего не извлечешь, о-со. — Конечно, если бы мне разрешили санкции, но ведь вы не разрешите, — спросил он в упор. Мячин слегка передернул плечами, — я... нет...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 Он вскидывал ладонь. — Азыбин проходит, как болтун, а не как бешеный пес. — А если так, по-домашнему, закрыть глаза на все, — улыбнулся прокурор, — вызвать двух практикантов поздоровее, да и часа в два ночи и поговорить с ним, а? Было непонятно, говорит ли он всерьез или опять поддразнивает.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 — Нет, он, конечно, не ненавидел этого Неймана. Это не то слово. Просто Нейман, этот мясник с лицом младенца, ему был физически противен.